5 глава. После Успенские ночи, как всегда, были черны. Звездная россыпь вздрагивала в черноте небо. На отмелях, неотделимые от неба такой же черной волги, точно одинокие угли, тлели костры. Миллионная тяжело спала на замках, на засовах. Кое-где мурзились спущенные с цепей дворняшки, лошади переступали с ноги на ногу в стойлах, Вдруг оползал в амбаре кусок соли, падал, и тогда с минуту держался шорох и тихий треск, кативший со соляной крошки. С Волги притекал сонный окрик вахты, плыл наверх в город и там сливался с деревянным бормотанием сторожевых колотушек. Петру не спалось. Мирона луки части регли крепко, за домом глядел ни один глаз, ни два. Со двора у калитки подремывал сторож, на улице барабанил в колотушку караульщик, Собаки, некормленные с утра, злобно ждали рассвета. Васька, по обычаю, ночевал у порога хозяйской комнаты. Все было прочно налажено, но покоя не приходил в дом. Павел сквозь сон застонал, сразу очнулся, вскочил, уставился на брата. никак собаки брешут. Слышу?» «Эх, брат», — сказал Павел, протерев глаза, — «чего мне приснилось? Будто суббота, и я рассчитываюсь с мужиками». Полез в карман в шубу, там на место кошеля что-то мохнатое, вынул кот. Бросил его на наземь, он сжался, того глядив цепица, а мужики смеются, и в пот ударило. «Не хорошо решил Пётр пойти взглянуть. Он пробрался домом на ощупь, захватил по пути шубу, вышел на крыльцо, собаки подбежали к нему, усердно работая хвостами, все стихло, на дворе казалось чуть светлее, чем в горницах, от земли веяло влагой. Неподалеку у монахинь неожиданно ударили в колокол к полуношнице. На берегу раздался протяжный крик. Петр укутался в шубу, быстро пошел к калитке, к сторожу спросил «Спишь?». Сторож не отозвался, Петр толкнул его. «Чего это?» — сказал сторож. «Уснул?» «Не, зачем спать? Караулю. С берега, словно кто на помощь звал, слышал?» «Зря кричат, тоже караульщики», — возразил сторож. «Караулить надо знать». Будешь подшумливать, вор побоится. А сиди тише, нишкни, он и придет. Тут ты его цап-царап и бей в волю. А кричать это всю жизнь карауль, никого не помаш. Петр посмотрел в небо, произнес тихо. Такой ночью, поди, самые злодейство творятся. — Не, — ответил сторож, знаючи. — Такой ночью ничего не бывает. Видишь, как звезды дробятся. Злодей теперь дома сидит. Он подумал и добавил. — Я тебе скажу, когда что, Петр Миронович, ступай, спи. Петр вернулся в дом, прошел синями в прихожую, Васька сопел безмятежно. В комнате мирон Лукича стояла немота. Петр тяжком поднялся к себе наверх, брат уже спал, Петр лег и укрылся с головой, чтобы согреться. Мирон Лукич прислушивался к каждому звуку, как птица. Он различал вздохи половицы дверей, когда ходил сын, слышал потрескивание свечки, слышал еще что-то, происходившее за пределами внятных шепотов и шелестений, какой-то внутренний говорок безмолвных вещей. Он ухмылялся, вытянув худую шею, вытаращив глаза, ухмылялся от счастья, что слух его был поптичий тонок. Что, если бы сам он сделался птицей? Его давно не было бы в этой клетке. Никакая стража не уберегла бы его. Он посмеялся бы над своими соглядатаями, Пожалуй, колоти тогда в колотушки, шастой дозорами из двери в дверь. Надоел, опротивил, осточертел Мирону Лукичу весь дом, со всеми домочадцами, со всем добром, со всей рухлядью. Он гнал всех в три только бы не вертелись на глазах, не лезли бы с отчетами, не совались бы в его угол. Рыбник наказал узнать, орал Васька. Не желаете ли, Мирон Лукич, нынче подлещиков? — А мне хоть баклешек, хоть чехонь, отворачивался Мирон Лукич. — Пошел вон, дурак! Он ничего не хотел знать. Он ждал своего дня, своего часа, и вот, наконец, последние секунды, которая с мгновения на мгновение должна была пробить. Он был готов, дело стояло не за ним. Он сидел, объятый безмолвием, сухой, напряженный с растопыренными локтями, словно собравшись выпрыгнуть вон из кресла. Он слушал. Все другие чувства его только помогали слуху или совсем замерли. Если бы возникла у Мирона Лукича в эту минуту какая-нибудь боль, он не заметил бы ее. Рот его приоткрылся, капельки пота проступили над седыми бровями, пальцы изредка вздрагивали и осторожно перебегали с места на место. И вот руки легли на шины высоких колес, кресло двинулось. Ход был беззвучен, колеса хорошо смазаны, пол услан ковром. Медленно кресло подкатилось к окну. Десятый раз Мирон Лукич вынул из жилета часы. Но он не успел открыть их. В ставню тихо стукнули раз, другой. Мирон Лукич быстро поднял голову, взгляд его уставился на кончик железного болта, торчавший из щели в оконном косяке. Болт дрогнул и уполз в щель. Мирон Лукич стремительно потушил свечку, нащупал на окне крючок, легонько выпихнул его из петли и потянул раму. Она подалась... С улицы за ставнюю чуть слышно звякнул коленцем болт. ч прошепел Мирон Лукич. Ставня бесшумно раскрылась, какие-то руки холодные корявые прикоснулись к его пальцам. «Отодвиньтесь!» — шепнули с улицы. Потом Мирон Лукич почувствовал, как что-то огромное тяжело поднялось из темноты, взгромоздилось на подоконник и внезапно ухнуло в комнату, толкнув кресло. Тише — в ужасе махнул руками Мирон Лукич но в тот же миг чужая рука, скользнув по его плечу, пролезла между спиной и креслом, и в самое лицо Мирону Лукичу пахнула шепотом. «Цепляйтесь за шеи! За шеи меня берите! Крепше!» Мирон Лукич обнял волосатую, стриженную под горшок голову, и вдруг с неожиданной легкостью отделился от кресла. «Пущайте! Пущайте!» — услышал он снова, и тотчас другие руки подхватили его за окном и окунули в ночной холод, как в воду. Человек, держа Мирона Лукича в объятиях, осторожно бежал в темноте. Позади что-то стукнуло, собаки взялись лаять. Из-за ворот выплеснулся старческий голосок «Посматриваю!» Мирон Лукич начал дрожать. За углом поодаль от дороги на берегу стоял крытый возок. Человек подбежал к нему, усадил Мирона Лукича в кузов, точно ребенка в люльку, метнулся назад Мирон Лукич расслышал торопливые шаги, как будто настигало погоня, потом тяжелое дыхание и шепот. Кто-то принялся впихивать в вазок кресла Мирона Лукича, но оно не умещалось, колесо придавило Мирону Лукичу ноги. «Потерпите», — услышал он. «Денисианка», — спросил Мирон Лукич. «Я самый», — Мирон Лукич прошептал. «А где она?» «Чего?» «А она готова, готова», — сквозь дрожь бормотал он. «Держитесь-ка!» — сказал Денисенко, взбираясь на козлы. Лошади взяли, люди, суетившиеся вокруг, канули в темень. Возок пронесся берегом через рытвинки, намытые родниками по затянутой тиной гальке на казанский взвоз к оврагу во двор Денисенки. Там наскоро распрягли, сунули кресло в каретник, Мирону Лукича внесли в горницу, огни погасили. Ямской двор проводил обычную ночь, ничего не случилось — Кони посапывали на конюшнях, фонарь коптил на столбе посреди двора. Рыжей воронкой подымалась над огнем сальная гарь. имщики спали в повалку, где попало в тарантасах под дворовыми навесами на сеновале. Мирона Лукича усадили в угол, завалив армяками, тулупами, полушубками. Денисенко отсуетился, залез на печь. В тишине Мирон Лукич разворошил армяки и спросил в полголоса, «Денисенко! А она где теперь?» «Пождем!» — сказал хозяин. Но ждать пришлось недолго. Звякнуло кольцо в калитке, ворота загудели, поднялся крик. «Заройся глубже!» — шепнул Денисенко. В синях что-то повалилось на пол, с треском на отмашь распахнулась дверь. Павел и Петр Гуляевы с фонарями в руках ворвались в горницу. «Денисенко! Хромой дьявол!» — вопил Петр. Куда девал отца, слезая с печи, в воровская кровь! Павел ухватил Денисенко за ногу. Убью, цыганская душа, кричал Петр. Денисенко сорвался с печи и припал на лавку. С нами крестная сила, господи, царица небесная, пресвятая, пречистая, мать и дева. Мы коло милостивые, угодники, мученики, господи, сил преславный, преблагий. Убью, черт, куда запрятал старика, говори, Петр. Размахивал фонарем перед носом Денисенки. Денисенко трясся, лопотал. «Апостолы, евангелисты, преподобные, блаженные!» Ямщики, заспанные, склокоченные, Налезали в комнату, толпились в дверях. Павел дернул Денисенко за плечо, Приподнял его, поставил на ноги. «Що такое? опомнился Денисенко. «Це ж Петро Мироныч!» «Це ж Господи!» Отвечая, «Где отец?» «Мирон Лукич?» — испугался Денисенко. — Прикидывайся, — орал Петр, — рубьё, отвечай, зачем выкрал отца через окошко? — Мирона Лукича? — вскрикнул отчаянно Денисенко. Он схватился за голову, глаза его ужасно раскрылись. Вдруг он отвёл рукой обступивших его людей и ковыльнул на два шага вперёд. — Перед честным животворящим крестом Господним! — проговорил он замогильно. — И перед всем народом! — обернулся он к имщикам, Присягаю трижды! — «Не причастен, не причастен, не причастен!» Ямщик Верзила крякнул в тишине, точно сдвинув с места груженный вазок. Денисенко медленно перекрестился, Петр посветил фонарем в его лицо. Оно было торжественно, века не дрогнуло на нем ни разу. «Без твоих лошадей тут не обошлось», — сказал Петр, сбавив голосу и помедлив. Денисенко сразу взвихрился. «Присяги не верите? Присяги, хлебка!» рванулся он к емщику, стриженному под горшок. «Глебка, скажи, сколько у нас у сих коней?» «Емских пять троек». «Пять троек, слыхали?» «Айда на конюшне считать по майда пять троек!» он взялся тянуть братьев за рукава. «С вечера нынче не закладали», — сказал Глебка. «Слыхали, слыхали», — досаждал Денисенко. «Постой», — отмахнулся Петр. Он пошел в угол, где груды навалены были армяки, сел на лавку, уперся локтями на колени, Вот чертова наваждение. — И вы, хлопцы мои дорогие, не учуили, як батюшка вашего злоди через окошко тащит? — сочувственно спросил Денисенко. Павел с сердцем сказал. — Поставили глухую тетерю дом хоронить. Самого хозяина умыкали. — Як и бис на его позарился! — удивился Денисенко. — Ты-то должен знать, — лисий хвост! — крикнул Петр. — Может, по твоей вине теперь батюшка обвенчан? — Обвенчан! Кто ж его ночью венчать станет? стой вскочил петр стой кто венчать станет павел слушай я знаю что делать ты вали на увек я в курдюм он сейчас либо там либо тут негде ему больше быть денисенко будь отцом закладывает две тройки господи подхватил денисенко истинная правда либо там либо тут хлопцы две тройки за раз чего стали Чего пасты разынули Он вытеснил ямщиков из горницы и сам кинулся за ними, схватив фонарь. На дворе забегали, зазвенели сбруи, разбуженные лошади отфыркивались, воски скрипели, голоса перекликались не по ночному живо. Павел сидел за столом, Петр расхаживал по горнице, теребил волосы, пошептывал сквозь зубы «Только бы поспеть, только бы поспеть!» Он подошел к куче армяков в углу горницы, нагнулся, Взял верхний армяк, прикинул на свой рост, вбежал Денисенко, вырвал армяк из рук Петра, кинул поверх кучи, схватился за другой. «Постой, постой, я тебе в пору выберу, в пору, и Павлу Миронычу выберу, постой!» Он брал один армяк из груды и бросал его в сторону, вытаскивал другой, подбегал к Павлу, к Петру, опять бежал в угол. «Одна заложена!» — закричал Глеб, ворвавшись в горницу. «Обе готовы!» — гаркнул вслед за ним ямщик Верзила. «Пожалуйте!» «Це гарный, дюжа гарный!» — трещал Денисенко с армяками в руках, приседая и поскакивая вокруг братьев. «Догоним?» — сурово спросил Петр. «Господи, на моих конях, на моих конях витер догнать можно!» «Сколько концы считаешь?» До увека в два часа обернешься, из Курдюма будешь дома к утру. С Богом!» «Пошли!» — спустя минуту тройки одна за другой вырвались из ворот. Шум от них долго не утихал над городом. Денисенко стоял во дворе неподвижно, пока не разбрелись ямщики. Потом он вернулся в дом и подбежал к кормикам. Раскидав одежду, он сунул в глубину берлоги фонарь. Огонь замигал, охваченный духотою, пахнувшей снизу. Бескровное, обсыпанное каплями пота, лицо заблестело под фонарем. Мирон Лукич лежал с открытым ртом. «Дать, что ли, тебе чего?» – торопливо спросил Денисенко. Мирон Лукич ответил неслышно, чуть шевельнув белыми губами. «Пить!»